Я бы желал пробормотал он вытерши слезы обшлагом своего рукава засовывая руку в карман и оглядываясь кругом но теперь уже поздно в чем дело спросил дух ничего отвечал скрудж ничего прошлую ночь Один мальчик пел у моих дверей рождественскую песню. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь. На лице духа показалась задумчивая улыбка. Он сделал движение рукою и сказал, «Посмотрим другое Рождество». При этих словах прежний маленький Скрудж сделался больше, а комната стала немножко темнее и еще грязнее. Двери покосило, окна потрескались, штукатурка осыпалась с потолка и обнажила решетины. Каким образом это случилось, Скруч знал не лучше вас. Он знал только, что это было совершенно верно и что все случилось так. И вот опять он здесь, один, когда все мальчики отправились домой, на веселые праздники. Он теперь не читал. Он в отчаянии ходил взад и вперед по комнате. Скруч посмотрел на духа и, мрачно покачав головой, боязливо взглянул по направлению к двери. Она отворилась, и маленькая девочка, гораздо моложе мальчиков, вбежала в комнату, бросилась к нему на шею и, крепко целуя его, говорила, «Милый, «Милый брат! Я приехала за тобою, милый брат!» Продолжала девочка, хлопая своими худенькими ручонками и от души смеясь. «Я приехала за тобою, чтобы отвезти тебя домой. Домой! Домой!» «Домой?» — маленькая Фанни, — спросил удивленный мальчик. «Да!» — отвечала сияющая от радости девочка. «Домой!» Совсем и навсегда отец стал такой добрый, что дома совершенный рай. Он так ласково говорил со мной один вечер, когда я шла спать, что я не побоялась спросить его еще раз, можешь ли ты вернуться домой. Он ответил, что можешь, и послал меня в карете за тобою. «Ты будешь мужчиною», — продолжала девочка, широко раскрывая глаза, — и никогда больше не вернешься сюда. Но сперва мы проведем все праздники вместе и будем веселиться больше всех на свете. — А ты стала совершенно взрослой женщиной, — моя крошка, — воскликнул мальчик. Она захлопала в ладоши, смеялась и старалась дотронуться до его головы, но для этого она была слишком мала. Она хохотала и становилась на цыпочки, чтобы обнять его. Затем, со своей детской поспешностью, она стала тащить его к двери. Он же был вовсе не прочь следовать за нею. Страшный голос закричал внизу. «Принесите чемодан мистера Скруджа!» И во дворе показался сам школьный учитель, который смотрел на своего ученика, с суровым снисхождением и привел его в страшное смущение, пожав ему руку. Затем учитель провел детей в холодную и прихолодную гостиную, совершенный колодец, где карты на стенах и небесные и земные глобусы на окнах были покрыты сыростью, как лаком. Здесь он достал графин какого-то удивительно легкого вина и кусок удивительно тяжелого пирога, и угостил детей этими лакомствами. Вместе с тем он послал худощавую служанку предложить стакан чего-нибудь кучеру, который отвечал, что он благодарит господина, но что если ему хотят подать что-нибудь из той самой бочки, из которой он пробовал раньше, то он не будет пить. Чемодан молодого Скруджа был уже привязан наверху кареты, и дети поспешили проститься со школьным учителем, они сели в карету и быстро покатили по извилистым дорожкам сада, сбивая колесами ини и снег с лавровых кустов, окаймлявших узкие дорожки. Она была всегда нежным созданием, которое могло увянуть от дуновения малейшего ветерка, заметил дух. Но у нее было доброе сердце. — О, да! — воскликнул Скрудж. — Ты прав. Я не стану этого отрицать. Боже, меня сохрани. Она была замужем, когда умерла, и от нее остались, кажется, дети, — сказал дух. — Один ребенок, — отвечал Скрудж. — Правда. Твой племянник? Скруджу сделалось неловко, и он коротко ответил — да. Дух и Скрудж покинули школу, и в тот же миг очутились в многолюдных улицах города, по которым сновали взад и вперед тени прохожих. А тени телег и карет мелькали и толпились, перебивая друг у друга дорогу. Словом, Дух и Скрудж очутились среди живой деятельности и шума, большого города. По убранству лавок ясно было видно, что и тут празднуется Рождество. Только теперь уже был вечер, и улицы были освещены. Дух остановился у двери конторы оптового магазина и спросил Скруджа, знает ли он ее. — Знаю ли я ее? — воскликнул Скрудж. — Ведь я был здесь... «В учении!» Они вошли при виде старого господина в парике, сидевшего за таким высоким пюпитром, что если бы старик был двумя дюймами выше ростом, то ударился бы головой о потолок. Скрудж пришел в большое волнение и воскликнул. «Как? Это старый Фецвик? Дай Бог ему здоровья! Фецвик жив?» Старый фетцвик Положил перо и посмотрел на часы, которые показывали 7 Он потер себе руки, поправил свой обширный жилет, засмеялся всем телом от сапог до маковки и закричал довольным, жирным, густым, веселым голосом. — Эй, сюда! Эбенезер! Дик! Прежний Скрудж уже молодым человеком вбежал в комнату со своим товарищем. «Ведь это, Дик, Вилькинс!» — сказал Скрудж духу. «Боже мой! Да, это он. Он был очень привязан ко мне. Бедный Дик, милый, добрый!» «Ну-ну, дети мои!» — сказал Фецвик. «Довольно работать! Сегодня канун Рождества, Дик!» «Да, Рождества, Эбенезер!» чтоб ставни были заперты в одном мгновение ока. Вы не можете себе представить, с какой быстротой они принялись за это дело. Раз, два, три, они выбежали на улицу со ставнями. Четыре, пять, шесть, ставни были уже на месте. Семь, восемь, девять, болты были задвинуты и замкнуты. И, запыхавшись, как скаковые лошади, молодые люди были уже дома прежде, нежели вы могли бы сосчитать до 12 Теперь, дети! — закричал старый Фецвик, с необыкновенной ловкостью соскочивше со своего высокого табурета. — Уберите-ка все это! И чтоб было как можно просторнее! Скорее, Дик! Живо, Бенезер! Убрать все! Да не было ничего на свете! чего бы они не захотели или не могли убрать под наблюдением старика Фетцвига. Уборка была окончена в минуту. Все, что стояло в комнате, было унесено. Пол выметен и вымот, лампы заправлены, камин затоплен, и контора обратилась в бальный зал, такой уютный, теплый, сухой и светлый, какого только можно было желать в зимнюю ночь.